Глава восемнадцатая «Тебе нельзя подходить ко вратам!» Фраза Аластера меня не удивила. «Ну, как бы да!» — покивала Кэсси. Она пришла к нам буквально через пять минут после возвращения в резиденцию. Забрала у меня виски, буркнув, что нечего без пяти минут демону пить, еще буянить начну. Мысленно согласилась с ней. «Ал!» — на мой тихий оклик наместник лишь кивнул. Мол, давай, говори. «У ситхи ведь нет души», — продолжила я осторожно. «Но у Лейгина симптомы были, как у смертного, который продал душу». «Похоже», — кивнул Аластер. Он глотнул еще виски, потер лоб. Чувствовалось, что произошедшее не дает ему покоя. По-хорошему, наместника следовало обнять, отвезти в постель и дать как следует выспаться. «Хэс, просто ситхи о таком». Говорить не любят, подала голос Кэсси. Кажется, настроение Аластра ощутила и она, потому и решила ответить сама. Видишь ли, по идее, ситхи, высшие и низшие, вроде как живут вечно, но есть такая штука, как смертная тоска, поражает исключительно долгоживущих. Они типа утрачивают вкус к жизни, и все такое. В итоге просто им становится все фиолетово. Бездушные не просто утрачивают вкус к жизни, возразила я. Им просто становится все равно. Все теряет свет. При этом они помнят о прошлых ощущениях, и это в результате сводит с ума. Моя мама отдала душу и магию в обмен на мое рождение. Она помнила о прошлых ощущениях, об эмоциях, — кивнул Аластер. Она пыталась вновь вызвать их в себе, но не получалось. При этом твоя мать даже не осознавала, чего ей не хватает. Никто толком не может понять бездушного, но итог у них у всех один. Но почему Лейген утратил интерес к жизни в таком молодом возрасте? Что могло произойти? «Теперь не узнаем», — покачал головой Алластер как вариант попробовать разговорить кого-то из них. «Мелочь попряталась», — сообщила Кэсси. «Как раз хотела вам сказать, ребятки-котятки, демонические отбросы точно пылесосом всасала. Ни одного нет, что есть весьма странно, мрев Мы с Алостром переглянулись. Да уж, странно, мягко сказано. «Мелкие демоны, как тараканы. Увидишь — прибьешь. Ну или поймаешь, чтобы скормить кому-то». Они могли прятаться в тени, но всегда вылезали, когда им выгодно. «Тараканы и крысы бегут, когда приходит полешая задница», — продолжила Кэсси, разглядывая выпущенные когти. «Делаем выводы, котятки». «Мне надо попросить аудиенции у Далии», — Аластер буквально подскочил с кресла. Я дернулась за ним, но наместник остановил меня. «Нет, Хэс, останься здесь. Все дворы сейчас узнают о гибели наследника Зимы. Рядом со мной пока не стоит находиться там, где есть другие ситхи, хотя двор осени самый адекватный из всех. И еще, попробуй пообщаться с отцом. Возможно, он хотя бы намекнет на то, что случилось с Лейгеном. Кэсси? «Да-да, отвечаю за нее головой». Хвостом и другими частями тела. Иди наместник. Но Аластер не сразу ушел. Сначала поцеловал меня слишком жадно, слишком требовательно, с ноткой отчаяния. Глаза его странно блестели. Что бы ни случилось, Хэс, я люблю тебя. Э, -э ладно, только и сумела ответить. С чего это Аластера пробила на романтику в такой момент? Он обхватил мое лицо ладонями и продолжал взглядом жадно впитывать мой вид. Ал! Все это будет непросто. Он мотнул головой. Но мы выдержим. Ты полюбишь меня, Хэс. Так? Мне это уже вдвойне не нравится. Я чего-то не знаю, Ал? Мы никто толком не знаем, что происходит и что будет дальше. Поэтому просто хочу сказать это сейчас, Хэс. Я всегда буду рядом. Подобные порывы прежде за Аластром не замечались. Ладно, я растерялась. Внутри все снова точно замерзло. Язык не мог сказать «люблю» в ответ, потому что врать мне не хотелось. Я не знала, как это — любить. И люблю ли? Сначала стоит разобраться в себе, а потом уже говорить. Я тебя дождусь, только и смогла сказать. Давай топай к Далии. Мы тут с Кэсси устроим вечеринку с душем из шампанского». Аллестер снова странно глянул на меня и одним шагом оказался за границей портала. В резиденции сразу стало тихо и пусто. Очень тихо и очень пусто. «Что там насчет душа с шампанским?» — поинтересовалась Кэсси. «Голых мужчин тоже пригласишь?» «Я попробую заснуть. Мне нужно развести отца на разговор». «Может, поболтать с другими демонами?» «Если я правильно поняла, вера им никому не на Побудешь со мной?» «Пока-пока, шикарная вечеринка», — пробормотала Кэсси. «А я-то почти поверила. Думала, строптивая Хэс полюбила веселье. Эх, как я ошибалась!» Под ее шутливое ворчание я добралась до комнаты, рядом с которой меня поджидал Грей. Дворецкий точно не просто так проходил мимо. Грей приподняла я бровь, постаравшись перенять интонации Аластера, Мисс Грин лишь хотел предупредить, что в вашей спальне гостья. Я огляделась по сторонам. Природа сошла с ума, а Грей решил стать ко мне чуть добрее? С другой стороны. «У меня не было назначено встречи», — пробормотала я. «И тем более в спальне». «Хм... Ей не нужно ничьё разрешение». С этими словами Грей открыл для меня дверь, отошел в сторону. Я чуть вытянула шею, пытаясь разглядеть, кто же спрятался в моей спальне. Увы, отсюда было видно лишь небольшой кусок обстановки с креслом. «Я не в том состоянии, чтобы ждать, пока ты созреешь». От прозвучавшего голоса у Кэсси шерсть встала дыбом, а мои ноги резко захотели отправиться как можно дальше отсюда. Вместо этого я сглотнула, выпрямилась и вошла в спальню. Кэсси последовала за мной, хотя я видела, как Катши буквально трясет. Всего пара часов прошло с того времени, как мы покинули зимний двор. Знаете, я думала, что Мэб по-прежнему возле погибшего сына. Или рвет и мечет в боли и ярости или, напротив, позволила себе спрятаться подальше от всех, чтобы поскорбеть. Меньше всего я ожидала увидеть ее в резиденции, особенно в моей спальне. «Вон!» — скомандовала Мэп, коротко глянув на Кэсси. И я не позволила Катши поиграть в героиню. «Кэсси, жди меня в гостиной. Пообедай без меня, ладно?» Подождала, пока за подругой закроется дверь, присела в реверансе. «Можешь не стараться!» Мэп скривила губы в подобии улыбки. «А то я не знаю, что ты не испытываешь ко мне ни малейшего почтения». «Ваше Величество», — спокойно отозвалась я, — «вас нельзя не уважать». «И бояться», — кивнула королева. Она не садилась, и я тоже не смела этого делать. Стояла и молча наблюдала за королевой. «Зачем она пришла? Ничего хорошего я не ждала». Королева зимы и правда внушала страх одним лишь своим присутствием. Главное, этот самый страх не показывать. Потому я стояла и просто ждала, пока она заговорит. Заодно чувствовала, как в комнате становится все холоднее. «Интересно, когда температура станет такой, что у меня зубы начнут стучать?» «Накинь что-нибудь», — посоветовала Мэб. «Ты мне нужна с холодным разумом, но не телом. Давай, торопись!» И я молча схватила один из меховых пледов, накинула на плечи. Мэб кивнула. «Отлично. Теперь слушай. Молчи, пока не позволю говорить. Берешь на себя Горхейм и мою личную поддержку. Обеспечу воинами и телохранителями, если понадобится на первое время. твою перед другими королевами». Она остановилась напротив меня. Синие глаза, ледяные и равнодушные, уставились так, точно пытались пронзить насквозь. Чем я заслужила такую милость, Ваше Величество? Ты умнее, чем пытаешься казаться дитя. Мой старший сын погиб. Тот, кто должен был наследовать трон. Будут ли у меня еще дети, неизвестно. К тому же мой консорт начал хм, терять интерес к жизни и вряд ли способен помочь мне в этом деле. Вы же королева зимы, пробормотала я. Вы же правили и будете править двором всегда. Конечно, кивнула она, но у королевы должен быть наследник, как подтверждение того, что она способна дать жизнь. Это незыблемое правило. У меня закололо где-то глубоко в груди. Но у вас есть еще Алстер. Правда, он км. Полукровка, уловила мои мысли Мэб. Верно, но его примут как наследника, пусть и не сразу. «А официальный наследник одного из дворов не может править Горхеймом», — кивнула я. «Ну да, это ведь вроде как нейтральная территория. Но тогда наследник должен жить при своем дворе». Мэп поправила белоснежный локон рассеянным движением. Продолжила. «И, конечно, он не может иметь серьезных отношений ни с ситхи. Я найду ему чистокровную высшую, чтобы родила ребенка с большей частью крови ситхи. «На таких условиях двор примет его без возражений. Тебе больше нет места в жизни моего сына». «Вы предлагаете мне отступные? Вроде как Горхейм и охрану в обмен на то, что я оставлю Алластро в покое?» «Это скорее добрый приказ. Что касается Горхейма, с тобой, королевы, хотя бы будут знать, что здесь все не скатится в окончательную анархию, и я буду под присмотром» в том смысле, что Алластер так просто не сможет явиться ко мне. Ваше Величество, Этот наместник добивался меня много лет. Не я его. Думаете, он легко примет судьбу, которую вы ему придумали? Он поймет, что у него нет выбора и не сможет пойти против своей королевы и матери. Матери желают детям счастья, тихо проговорила я, не мешают им творить свою жизнь. Горло мое точно сжало ледяными тисками, так что каждый вздох теперь давался с огромным трудом. В висках заколола иголочками. «Судьба королевы — быть в первую очередь правителем», — негромко произнесла Мэб. Я бы с радостью кивнула, но ее магия продолжала сжимать мое горло. Ощущение, что кровь замерзает, росло с каждой секундой. «Я сохраняю тебе жизнь», — продолжила королева. Только чтобы мой сын не отвлекался на пустяки. Но вместе вам не быть. Дороги разошлись, дитя. Иди своим путем. Оставь ему власть и жизнь ситхе. Невидимые тиски разжали горло, и в легкие хлынул поток воздуха вместе с громким всхлипом. Чтобы отдышаться, мне пришлось упереться ладонями в колени. Трясло от холода и от пережитого. Мэб же отряхнула пальца от чего-то невидимого и уже проговорила на пороге портала: Я пришлю за Аластером своих подданных. У вас еще есть немного времени. Но, думаю, не стоит посвящать его в наши маленькие женские секреты. Твои новые телохранители прибудут тогда же. Портал королевы зимы морозно-белый и скрящийся, когда он исчез, то на пол еще несколько секунд осыпались снежинки. Я же медленно выпрямилась. В голове было как-то пусто, даже звенило от этого ощущения. Я стояла посреди пустой комнаты, воздух которой медленно согревался. Плед давно слетел с плеч, но холод не чувствовался. Может, потому что внутри медленно нарастало горячее чувство, и это была не радость, о нет. Скорее, темная волна поднималась из самых глубин души, медленно, но неотвратимо. Она грозила захлестнуть меня с головой. Перед глазами запрыгали какие-то кляксы. В ушах застрял рык. Не сразу поняла, что это я рычала. Из груди рвалось темное бешенство. Я ненавидела Мэп в эту секунду. Ненавидела за то, что она посмела бросить вызов моему счастью. Ненавидела до да дрожи во всем теле. Ненавидела так, что это чувство буквально заливало меня. Да блин! Я треснула кулаком по стене, выплескивая все то, что бурлило внутри. Краем глаза заметила, как из пальцев рвануло нечто черное, точно вязкие чернила. Потом перед глазами помутилось, так что я испугалась на миг. Вдруг упаду в обморок. Но нет, удержалась. Только тело налилось странной слабостью. Такое случалось, если я злоупотребляла своими талантами. И я осторожно опустилась на пол. Перед глазами все еще виднелось, как мутное нечто. Но с каждой секундой становилось легче, пока картина вновь не стала ясной. И тут я выругалась, чисто машинально, потому что пейзаж изменился, потому что из коридора на меня таращились Кэсси и Грей. Дворецкий даже потерял обычную невозмутимость. Оно и понятно, стены между спальней и коридором больше не существовало. Я сидела на полу и пыталась понять, что произошло. Стены не было. На полу виднелось то, что от нее осталось. «Кажется, у тебя плохое настроение?» Вопрос Кэсси задала прямо вот к месту. «Грей», — обратилась я к дворецкому, «а ко мне холодной воды». И так выразительно посмотрела на него. Прежде дворецкий мог бы сделать вид, что внезапно оглох, но в этот раз лишь дернул головой, что означало подобие поклона, и очень быстро исчез. «Смотри-ка!» — удивилась Кэсси, проводив его взглядом. — Может ведь, когда боится. Потом она взглянула на меня. Шерстью у катши, несмотря на деланное спокойствие, стояла дыбом. Прямо каждая шерстинка. — Что за хрень тут была? — А как это смотрелось? Не спешила я вставать с пола. — Точно стена решила стать сливочным маслом, причем в микроволновке. Взяла и стекла. Тут я поняла, что странные потеки на полу — остатки стены. Пришлось подползти к ним на четвереньках. Ноги дрожали так, что боялась, вдруг не выдержат. «Правильно», — одобрила Кэсси издалека. «Ты пока лучше в такой позе походи, а то опять ручкой взмахнешь. Остатки стены превратились в нечто стекловидное и оплывшее. Я поскребла это ногтем и задумчиво протянула. «Ненавижу». «Кого? Или чего?» «Мэб», — выплюнула имя как ругательство. «Это все она». Кэсси села копилкой и обернула хвост вокруг лап. Мордочка стала крайне серьезной. «Что случилось, Хэс? Прежде ты так не умела!» Бесшумно появился Грей. Протянул мне высокий стакан с чистой холодной водой. Отлично. Я не успокоилась, пока не выпила весь. Заодно порадовалась, что уже сумела взять себя в руки, и зубы о край стакана не стучат. «Можешь уйти», — попросила Дворецкого. «Без обид, Грей, но ваш вид меня слегка бесит, а этого сейчас лучше не допускать». Дворецкий молча удалился. Как всегда величаво и не сказать, чтобы поспешно. «Кэсси, мне срочно надо пообщаться с отцом». «Тебя оглушить?» — деловито спросила Катши. «Снотворное? Удар по затылку? Старый добрый нокаут?» «Просто сон. Помнишь, на земле, когда у меня была бессонница, то ты мурлыкала, и я засыпала». «Ах, ты про это! Можно, но будет как-то, ну, без огонька». Я послала Кэсси взгляд, намекая, что сейчас для шуточек нет времени. Но Катши угомонить не так просто. «Что? Я пытаюсь разрядить обстановку. Ты против Мэба нацелилась?» «Сама в ужасе», — призналась я. Кстати, перед Кэсси чуть покривила душой. Я не сказала, почему меня так разъярили слова Мэб. Неужели я не привыкла к надменности королев? Не привыкла, что других они считают пылью под ногами. Она покусилась на мое счастье, которое я только-только начала осознавать. Мы переместились в спальню Алластера, и я на миг прижала подушку, глубоко вдохнула воздух, хотя понимала, что постельное белье меняется каждый день, но все равно показалось на миг, что ощутила запах наместника. Определенно сегодня день сумасшедших прозрений и открытий. У. — протянула Кэсси, но остальные слова оставила при себе. «Просто убедись, что я заснула, и следи за всем, что будет вокруг». «Ага», — буркнула Катши. Она неуловимо для глаз приняла свой боевой облик, улеглась рядом, лапами подтянула меня поближе. В таком виде Кэсси была с меня размером и гораздо мускулистее. «Дрыхни, Хэс. Я молча закрыла глаза не верилось, что могу заснуть. Но Катши свое дело знала. Нежное и при этом звучное мурлыканье наполнило комнату, проникло внутрь. Не зря в некоторых легендах Катши называли баюнами. Один из талантов таких, как Кэсси. Мурлыканьем можно успокоить человека, навести на него сон, а можно сделать так, что человек не проснется. Вечный сон и вечное сновидение. Еще пару минут назад я была уверена, что не смогу заснуть, а теперь меня мягко покачивало на волнах дрема. Мурлыканье Кэсси точно обволакивало меня теплым и невесомым одеялом. Я зевнула еще раз и вырубилась, чтобы оказаться опять на развалинах Горхейма. Дул горячий ветер, поднимая кучи пыли. Во сне, в видении, я ощущала ее вкус на губах. Ветер трепал подол платья. Сегодня на мне оказался алый наряд, откровенный и дерзкий, оголяющий больше, чем прикрывающий. «Говорил же, что она прекрасна!» Я лишь на миг закатила глаза. «Неужели демоны думают, что появляться без предупреждения безумно эффектно?» «Давайте перейдем к делу», — сообщила, оборачиваясь. Райл, ну или проще называть его Велиал, явился не один. Рядом с ним стоял незнакомый мне демон, с такими красными волосами, что в первый момент казалось точно на его голове пожар, поуже в плечах, но более грациозный. При виде его в голове четко возникала картина секса, безудержного и горячего, дикого и безумного, хотя незнакомец был полностью одет. Бледно-голубая рубашка и черные кожаные брюки, такие узкие, что я аж посочувствовала красноволосому. Судя по моим ощущениям, — проговорила насмешливо. — Ко мне пришел познакомиться второй кандидат на тело, душу и органы. Асмадей, так ведь? — Смотрю, ты про нас читала. — Надо знать врага в лицо, пожалая плечами. — Порой отношения начинаются с вражды, — кивнул Асмадей. — Как вариант, — ухмыльнулся Вилиал, — можно организовать тройной союз. — Как вариант, — подхватила я, — вы закатываете губу обратно. «Ладно, у меня новый талант прорезался». Если у Вилиала глаза отливали чернотой, то Асмодей мог похвастаться очами янтарного цвета. Оба демона разглядывали меня так, точно я стояла голая, еще и с содранной кожей. Отогнала мысли о том, что эти двое предпочитают в сексе, и кратко рассказала о новом даре. Двое переглянулись. Очередной порыв ветра растрепал мне волосы, так что пришлось отплевываться от них и убирать с лица. Когда справилась с этим, то увидела, что демоны уже вновь смотрят на меня, теперь оценивающе. «Дочь своего отца», — заявил Вилиал. «Дар высших демонов», — кивнула Смодей. «Хестер, ты постепенно становишься такой, как мы». Очень захотелось продемонстрировать ему факт. Вместо этого дипломатично спросила. «Это какой? Почему? Каким образом это все просыпается сейчас?» «Никаких идей нет?» — задал встречный вопрос Велиал. Асмадей все молчал, только очень внимательно разглядывал меня. Кажется, он пытался угадать мои эмоции по мимике и по движениям. «Врата?» «Умница! Щель становится сильнее. Ты ощущаешь присутствие отца. Чем мы ближе к тебе...» чем ярче в тебе отзывается кровь демонов тем больше талантов открываешь в себе а Старь обладает умением управлять так называемой кислотой тьмы чего приподняла я бровь согласен кивнул велял название так себе но зато отлично описывает действие по сути эта тьма отравленная кровью демона некоторые учатся исторгать ее из себя из <кх> Я закашлялась. Хочешь сказать, эта дрянь внутри меня? Часть тебя! Пожал плечами Вилял. Часть твоей сути, ауры, называй как хочешь. Меня ж передернуло. Нафиг, нафиг, нафиг. Значит, так, парни, сидите в своем мире, а я в своем. Мне такие таланты не нужны. Они уже часть тебя, подал голос из Модей. До скорой встречи, Хестер». «Ты мне понравилась». Он исчез первым. Не прошел через портал, а просто исчез. Хотя... это же видение или сон. Мало ли, как тут можно перемещаться. Велиал чуть задержался. «Тебе идет красный Хэсси, Ты в нем настоящая демоница». «Мимо», — ответила я. «Комплименты оставляют меня черствой, как недельная булка». «Но можешь заслужить мою благодарность, если ответишь, зачем пытались убить не только меня, но и наместника Горхейма?» Собеседник чуть нахмурился. «Ты спрашиваешь у демона лжи?» «Соврёшь?» «А смысл?» – пожал плечами Виллиал. «Ты одна из нас. Скоро будешь со мной и Асмодеем. Нам нет и не было смысла пытаться убивать тебя. Что касается наместника...» «Он не твой выбор». «Серьезно? Или опять врешь? Прости, сочиняешь?» Вилял лишь рассмеялся. «Хестер, демоны любить не умеют. Мы можем хотеть, вожделеть и так далее, но не любить». «Тогда я не демон», — посмотрела в глаза Вилялу и широко улыбнулась. «Я тоже думала, что не умею любить». А потом меня вышвырнуло из видения. Я очнулась на постели. Рядом сидела Кэсси с виноватым видом. «Тут это...» — она ткнула лапой в пространство. «Гости!» Но то, что гости, я и сама заметила. Не заметить двух ситхи осеннего двора в принципе сложно. Высокие и тонкие, с рыжими волосами, похожие друг на друга точно близнецы. И наряды цвета опавших листьев. «И что хотят гости?» — поинтересовалась хмуро. Раскланиваться перед ними не собиралась. Может, они считают себя неизмеримо крутыми, но предпочитаю уважать не только за происхождение. «Королева Далия приглашает вас ко двору», — сообщил один. «Ей и наместнику Горхема необходимо срочно кое-что показать вам». «Она просила передать, что это изменит все», — продолжил другой. «Почему наместник не прибыл сам?» — спросила я. На лицах ситхи мелькнуло нечто вроде недоумения. «Действительно», — спохватилась я, «не гоже тому, кто выше рангом звать кого-то типа меня. Ладно, дайте собраться». «Мы подождем столько, сколько понадобится», — отозвался один. Я выгнала их в холл. Пусть там постоят. За ними заодно еще и Грей присмотрит. Кто знает, что у ситхи на уме. «Пойти с тобой?» – спросила Кэсси. «А хочешь?» – я накинула блузку с короткими рукавами. Посмотрела на себя в зеркало, поморщилась, но оставила. Вполне милая и цвет, подходящий для осеннего двора. Нечто золотисто-рыжее из атласной ткани. К ней темно-коричневые брюки с высокой талией и шнуровкой. Минимум макияжа и простая прическа. Ну, вроде все по этикету. Мило, со вкусом, и есть цвета соответствующего двора. — Давай я вас тут подожду, — предложила Кэсси. — Не любишь дворы? Катши скорчила красноречивую рожицу. — Осенние меня малость пугают, — призналась она. — Такие слишком благостные, а на деле вечно что-то изучают, опыты проводят. Ну нафиг! «Еще решат скрестить меня с кем-нибудь?» «Тогда сиди тут», — согласилась я. Заодно вспомнила несчастную разновидность Келпи, которую встретила в осеннем дворе. «Ладно, тем более ситхи звали только меня. Не стоит пытаться тащить еще кого-то». Кстати, гости из осеннего двора мирно ждали в холле. Приведи меня одновременно встали с дивана. «Вы готовы, леди?» — Полностью, — кивнула я. — Идемте. Один из них повернул тонкий золотой браслет, компактный одноразовый телепорт. Такие делал только осенний двор. Стоили они баснословных денег и пользовались бешеным спросом. Думаю, ситхи других дворов также покупали их. Да, дорого, зато моментально оказываешься в нужном месте. Эти порталы светятся приятным золотистым светом, напоминает окно в зимний вечер. Я обернулась. Кэсси сидела на ступеньках лестницы и внимательно смотрела на меня. «Скоро вернусь», — сказала я Кадши и шагнула следом за Ситхе.